Глава тридцать вторая Однако времени на вдумчивое осознание происшедшего у нас не было. Из общедоступной части храма нам нетерпеливо махал руками скит, и мы поспешили переодеться в свою одежду, чтобы скорее присоединиться к нему. «Надеюсь, у вас все получилось, а то великие дома не спят», встретил нас словами кузен. «Не могло не получиться», ответил Саверин. «Я, честно говоря, не совсем поняла». Как именно должна была получить подтверждение того, что ритуал состоялся? И мы с Аверином стали мужем и женой. Никаких меток на теле во время переодевания я не заметила. Внутренних изменений не почувствовала. Может, то, что мы не убились, а вынырнули обратно, и есть знак заключения брака? Но расспрашивать я не стала. Не до того. Сейчас меня больше интересовали другие слова Скита. «Надеюсь, ты имеешь в виду, что нам, в принципе, надо спешить?» а не то, что великие дома уже тут и знают о мятеже», — осторожно уточнила. «К сожалению, шэр именно об этом я и говорю. У каждого дома отличная разведка, а общая группа быстрого реагирования так вообще полный улет. Они уже здесь. Пока вы прыгали в колодец, в храм пришло оповещение закрыть дверь и не выходить до сигнала отбоя тревоги. «Рэш, ты чего притих? Открывай скорее портал клазу призвала я рефлектор, ринувшись к выходу из дупла, и тут же затормозила пятками. как эскид с Аверином, чтобы не упасть от явления моего дракона народу. «Ну вот и все. Я вырос, шер!» — пробасил свежеиспеченный красавчик. «Теперь я полноценный дракон, и ты можешь на мне летать!» Я кинула взглядом вполне компактного, но очень эффектного дракона и уточнила. «Ты же говорил, что станешь величиной с Академию и сможешь купаться только в больших водоемах!» «Видимо, я карликовый!» — развел лапками Рэш. Но это точно мой окончательный размер. Я получил в колодце все силы природы и полностью сформировался. Хоть одна хорошая новость. Зато ты поместишься в моей комнате, и купели под твой размер точно есть. От всей души порадовалась я. Рэш казался не больше лошади, а это было хорошо. Его даже обнять можно. Да, но не будем забывать и о других моментах. Напомнил Скит. Саверин, ты говорил, что у тебя есть план, но надо сначала пройти брачный ритуал, «И вот вы, Шер, женаты. А дальше что?» «А дальше мы с вами установим свои законы. Законы природы, а не только стихий», — многозначительно заявил Саверин. «Шер, забирайся на рефлект и готовься всех удивлять. Скит, иди сюда. На этот раз мы не полезем в гномью дверцу, а явимся громко, чтобы все сразу поняли. С нами лучше не спорить». Реш тут же подставил мне свою удивительную пеструю спину, улегшись на землю. «Я на него забралась». обняла за шею, и Саверин разошелся на полную. Он открыл огромный портал, ведущий на площадь перед центральными воротами исследовательского центра. Рэш вылетел из него первым и сразу поднялся выше, ловя грудью чё-то заклинание. Тут полным ходом шел штурм ворот. «Кто вы? Мать природа! Что происходит? Немедленно уходите!» Закричал, усилив голос магии командир штурмовиков. Однако Саверин преобразил свой голос куда сильнее. «Я Саверин Стужа, глава дома Стужи, водоворот. Моя жена Шерлин Стужа, универсальный маг с рефлектом-драконом. Ее братский дзной, будущий глава дома зной. Всем опустить оружие и стряхнуть заклинание, иначе мы будем вынуждены применить силу». На несколько секунд над площадью повисла тишина, а потом откуда-то слева раздался знакомый голос. «Шерлин, Шерри, вы не понимаете!» «Внутри центра мятежники, они хотят устроить переворот!» «Мне даже не надо было поворачиваться, чтобы понять», — кричал Мэтр Цен, но я нашла его взглядом. Мой наставник был одет в военную форму и защитные доспехи. Выходит, он все же работает на великие дома. Но это уже не стало шоком. А вот то, что Мэтр как будто совсем не удивился, увидев меня на драконе, наталкивало на мысль. А не мог ли он быть тем самым помощником моей матери, Может быть, мэтр не просто так крутился рядом со мной все эти годы? С какой целью? Приглядывал, чтобы универсал вырос и сформировался для спасения спирали? Или хотел сделать из меня приманку для отца? Это вы не понимаете, мэтр. Природа не терпит, когда ее законы пытаются извратить искусственно. Великие дома уже почти довели спираль до распада. Мы здесь для того, чтобы все исправить!» — крикнула я. А усилил мой голос и добавил спецэффектов. выпустив в небо струю магического огня. Кто-то из штурмовиков упал на колени и снял с головы защитный шлем, благоговейно уставившись на нас. Но, к сожалению, это были единичные случаи. Чудо не произошло, и власть нам просто так не отдали. Не могли великие дома безболезненно с ней расстаться. «Лорд Стужа, я командующий штурмовой бригадой и генерал разлив Фоттепель. Вы не глава дома Стужи, им правит совет. Как я понимаю, вы посмели снять ограничители». А это преступление, которое дает мне возможность отдать приказ о вашем уничтожении. Он нас с тобой, что ли, не видит, Рэш? Удивилась я. Чего это тот теперь такой смелый? Саверин медленно поднял руку, легонько встряхнул, и на площадь обрушилась магическая метель. «Магизной! Огонь!» – закричал командир. «Магизной! Не сметь!» – рявкнул скит «Ты назвал девочку на драконе Шерлин?» «Отвечает цен А это прокричал усиленным магией голоса мой отец с крыши исследовательского центра. И сразу за этим посыпался просто шквал заклинаний со всех сторон. «Эх, какая жалость! Столько вкусного, а я уже сытый и ем без удовольствия!» Вздохнув, посетовал Рэш. «Надо все это заканчивать, шэр «А как? Сила в нас есть, но знаний-то у меня нет! Дать тебе разрешение!» Но не успели мы с драконом определиться с дальнейшими действиями, Как все решил Саверин. Миг. И площадь вместе с исследовательским центром заледенели. Маги застыли в немыслимых позах. Остались только мы и он. Силище у моего водоворота все же неимоверное. Я направила рефлекта вниз. Держать совет с командой. «Прости, дружище». Снимая воздействие отряхивая пиджак с оповинился стужа, когда я уже слезла с Рэшей и подбежала к парням. «Да ничего, я в порядке». Раньше надо было накрывать ледником и не раздумывать, — пробурчал брат. Я не удержалась и обняла сначала его, а потом Саверина. «А дальше-то что делать?» — спросила, нехотя отстранившись. «А дальше будем проводить личные беседы с главными действующими лицами», — ехидно протянул мой муж. «И начать предлагаю с мэтра Цена. Сдается мне Шерри, что он знает много интересного». И «Я так думаю», — кивнула. «Начнем?» Ворота центра мы открыли беспрепятственно. Саверин нашел застывшего мэтра и, подхватив поземкой, потянул за собой. С крыши сняли фаерхана зноя. Отыскали профессора Чокрага среди толпы, прятавшихся в подвале ученых. «Сними с них Стазис, Сав, они же не опасны», попросила я, когда мы уже выходили из подвала. «Сниму, но пусть пока посидят под замком, со всеми постепенно разберемся». Всех, кого решили допросить в первую очередь, Стужа перенес в фуршебный зал и поставил в рядок, а когда мы разместились в креслах, принялся по очереди снимать воздействие. Первым пошел хранитель знаний. Могло показаться удивительным, что профессор Чокрак, придя в себя, остался абсолютно невозмутимым, но ведь он знает все на свете, наверное, поэтому всего лишь посмотрел на нас внимательно и сказал «Приветствую, лорд Саверин Стужа, лорд с и прекрасная уникальная леди, имени которой я не знаю. — А меня почему не приветствуешь, хранитель? — обиделся Рэш. — Священная мать природа, он говорит, поразительно, — все-таки утратил невозмутимость профессор. — Приветствую и вас, наипрекраснейшее творение нашей создательницы. Меня зовут Рэш, а это моя Шер, его сестра, а вон его жена. Размахивая лапами, ввел профессора в курс дела рефлект. Наверное, с целью нахвататься магией, запоминая информации. А может, просто хотел поболтать. Ведь, как я поняла, нам больше не нужна чужая сила. У нас теперь все есть. «Слава великой природе!» Снова эмоционально отреагировал Хранитель. «Но, как я понимаю, здесь и сейчас происходит передел мироустройства Я многое знаю и могу просчитать. Я сопоставил все факты и полагаю, что Лорд Стужа, благодаря объединению в пару с Леди Шерлин и ее рефлектом, снял ограничители и применил силу водоворота для погружения противоборствующих сторон в стазис. Правильно? Да, это так, подтвердил Саверин. Но что вы собираетесь делать дальше? Не думаете же вы, что втроем способны противостоять объединенным армиям великих домов и дикарей? Они не отдадут бразды правления в руки трех пусть и сильных, но юных магов. Слова профессора Чокрага были пугающе рассудительны. Мы сильны, но не всемогущи. Если начнется глобальное противостояние, нас просто задавят. Но испугаться я не успела, потому что мой муж продолжал беседу совершенно спокойно. — Я это понимаю, профессор, — ответил Саверин, — поэтому задам вам три вопроса. Первый. Вы хотите, чтобы витки продолжили свое существование, но изменили мироустройство в сторону природного баланса? — Безусловно, лорд. — горячо и без всяких колебаний заверил профессор. — Тогда следующий вопрос. «Вы знаете, каким именно образом те уникальные маги с рефлектами-драконами соединили витки в спираль?» «Конечно, я знаю всю механику процесса. Но что вы задумали?» «Мы со Скитом тоже уставились на Савери, натеряясь в догадках. Речь точно не шла о ремонте спирали. Я отвечу на ваш вопрос. Но после того, как вы мне скажете, за что дикие маги убили моего отца и лишили меня рефлекта, вы знаете?» Над этим вопросом профессор все же задумался, внимательно вглядываясь в глаза Саверина, будто пытался понять, можно ли открыть наследнику дома стужи эту тайну. Потом все же кивнул и печально сказал. «Ваш отец был сильным магом жизни и смерти, но он не стал целителем или некромантом. Он выбрал научную деятельность и изучал влияние магической энергии на организм. Вместе с Фаерханом Зноем, с которым они вместе учились в академии, Лорд основал лабораторию, в которой они искали возможность наделять магов новой силой. Именно тогда они и вырастили первый кристалл, дающий обычным людям на какое-то время возможность ощутить себя магами. К сожалению, эти кристаллы никак не действовали на магов, не открывали новые возможности, зато делали обычных людей зависимыми. Именно из-за этого друзья рассорились. Лютонс тоже настаивал на уничтожении технологии выращивания кристаллов, А Фаерхан зной хотел ее продать. Лаборатория была уничтожена, но кристаллом манов становилось все больше и больше. Великие дома задавались вопросом, почему это происходит. Тогда и выяснилось, что Фаерхан все же продал технологию, да не кому-то, а диким магам. Именно тогда Лютенес стуже понесло в разработку биологического оружия, которое уничтожит в витках дикую магию. Конечно, когда спустя несколько лет он приблизился к успеху, Это не понравилось носителям иной магии. Поэтому на вас и напали, лорд стужа. Да, с папашей мне однозначно повезло. Мерзавец каких поискать. Но у меня появился важный вопрос. Скажите, профессор, а что стало с Фаерханом зноем? Его отец был бестией, авторитетным главой дома с безграничными возможностями. Когда всплыло дело о продаже технологии выращивания кристаллов, он не позволил судить сына. Лично надел на него ограничитель и сослал служить в пустой. Там Фаерхант погиб при очередном прорыве из бездны. Ага, понятно. Значит, профессор не в курсе, кто такой профессор Мик Шерзной. Это его оправдывало. Хранитель будет сильно удивлен, когда узнает, кому поверил. Благодарю за ответ. Вы очень помогли. Саверин, теперь расскажешь, что ты задумал. Да, мы с тобой разберем спираль и позволим каждому витку снова стать самостоятельным миром, «Со своими законами и магами», — торжественно сообщил Саверин. «Мы с братом раскрыли рты. Интересно, а в каком из миров найдется место нам? И как я буду, к примеру, с дядей видеться?» «Это гениально, лорд стужа!» — восхитился профессор, пугавший меня перспективе. Тогда уже не выдержал скит. «А вы, Шерлинг, где останетесь? Я-то, понятно, там же, где и был. Но тут речь даже не о Шерри, а о других людях, у которых родные окажутся разбросанными по виткам». а торговля, а другие выстроенные веками связи. Если разрушить спираль, то открытые древними универсалами стационарные переходы исчезнут. Сейчас никто не сможет построить межмировой портал. Скит резко замолчал и уставился на меня. И тут я поняла затею Саверина. «Ты хочешь, чтобы мы взяли под контроль межмировые переходы?» выдохнула я. «Да, мы встанем над всеми домами и мирами, чтобы контролировать переходы, и таким образом сохраним баланс». Никто, ни мир, ни великий дом, ни дикий маг не сможет поставить себя выше других. Изобильному теперь придется раскошеливаться, чтобы получать из бывших нижних витков продукты и товары или налаживать в производстве сельское хозяйство у себя. Серединный, остаточный, пустой смогут называться так же, как назывались раньше. У них были красивые названия, культура и свой путь. Мне кажется, именно это и есть тот баланс, который задумывала природа. а не тот, который создали магию универсала с драконами. «Правильно мыслишь, бездонный омут. Потому-то их так много времени уже и нет. А я пришел к Шерлин совсем не потому, что так ее отец сделал. Меня к ней сама природа послала, потому что знала, объединившись с тобой и с нашим родичем, мы сможем все исправить». «Природа мудра. Ну, о каком отце идет речь?» поинтересовался профессор. «Неужели Шерлин – дочь Файрхана?» У главы дома зной единственный сын, а уважаемый Рэш назвал лорда Скита братом леди Шеролин. Значит, вы двоюродные брат и сестра? Я прав? Да, он мой отец, но я для него не дочь, а эксперимент. Он считал меня неудачным опытом, подтвердила я без всякой горечи. Кстати, он жив. Вот он. Я кивнула на ледяную статую профессора Микшера. «Ничего себе! Как я не понял!» Обернувшись на мой кивок, схватился за голову Чокрак Распутия. «Мой дядя — метаморф!» — пояснил скит И наполовину по матери — дикий маг, как выяснилось. Наверное, хранитель знаний давно не удивлялся, потому что сейчас любой информации, плохой или хороший, радовался как ребенок. Но Саверин был вынужден эту радость прервать, вернув Чокрака к обсуждению серьезных вопросов. «Итак, профессор, буду откровенным». Вы и ваши знания очень нужны нам для этой миссии. Ответьте, вы на нашей стране Дадите клятву верности новому независимому дому». Улыбка профессора вмиг слетела. Он вытащил из кармана блокнот с карандашом и принялся прямо стоя производить расчеты. Однозначно вычислял процент вероятности нашего провала.